Как ваше здоровье? Спросил Стэмман. Как дела? Кладовский цепко ставил ноги по шаткой палубе. Ничего. Спасибо, паршиво. Пулю из меня вынули. Как же вы, Николай Николаевич, человек передовых взглядов, и вдруг решили драться на дуэли из-за женщины? Видите ли? «Российское законодательство, столь могучее при охране имущества, оказывается бессильно, когда задета честь человека. В таком случае один выход — встать к барьеру. Я согласен, — продолжал Холодовский, — что указ императора, вменяющий дуэли в обязанности офицерской службы, напоминает фальшивую монету, изготовленную в преступном мире. Но согласитесь что иногда даже честные люди бывают вынуждены пользоваться фальшивой монетой, когда она попала им в руки. Затем лейтенант поведал, что журнал «Морской сборник» недавно опубликовал его последнюю работу. Но конец ее безжалостно ампутировали. А в конце-то я сказал основное. Нельзя держать главные силы Тихого океана в мышеловке Порт-Артура, где адмирал Того может запечатать эскадру Старка. Вот. Хладровский подсучал пальцами по японской этикетке. Новая марка виски называется Банзай. Не странно ли, что самураи всегда очень осторожные назвали свой алкоголь воплем своего грядущего торжества? Мимо промчался куда-то еще один миноносец. И Трусов при Успел перехватить падающую бутыль. Носятся, как угорелые, только уголь пережигают. Стэмман закусил виски арахисовым орешком. Ну а Китай? Чего нам ждать от Пекина? Ничего не ждать, отвечал Хлатовский. Старая Карга, императрица Циси помалкивает, выжидая. Но в будущем, я уверен, Япония... Повесятся на кишках Китая. А что в Сеуле? Любопытствовал Трусов. Американцы изо всех сил стараются выжить из Кореи японцев. Теперь они взялись наладить в Сеуле трамвайное движения. Корейца на трамвай или не заманишь, так эти янки в конце трамвайного маршрута дают пассажирам бесплатные аттракционы с канатными прессунами. А кто проехал маршрут дважды, тому в конце пути показывают фильму из жизни техасских ковбоев. Ну и чем-то эта возня кончится. Три трамваи корейцы уже сожгли. Не без помощи самураев, которым невыгодно влияние Америки в делах Востока. Александр Федорович Стэмман глянул на часы, ну ладно. Жена-то, наверное, заждалась. Катер доставил его на городскую пристань. Дома его встретила супруга с билетами в театр. Переодеваясь, там он украсил себя орденами: румынским железного креста, прусским красного орла, французским почетного легиона, японским священного сокровища. Из русских орденов он имел только Станислава и Владимира с мечами. Жена помогла ему вдеть хрустальные запонки. «В гремящие от крахмала манжеты. Знаешь, Любочка, — сказал он ей, между прочим, — этот негодяй Панафидин все-таки был у Рейценштейна. Наверное, плакался. Случись война, я выкину его вялончель за порт сразу же и буду прав. По уставу все деревянные вещи на кораблях во время боевых действий должны быть уничтожены». Стэмман ожидал войны с Японией. Он даже хотел ее, чтобы оснастить свои плечи апполятами контр-адмирала. Из своей каюты Панафидин выглянул в коридор. «А что, братцы, нет командира?» — спросил он вестовых. «Никак нет, ваше благородие. На берегу ночуют. Слава Богу, хоть сыграть можно». Сергей Николаевич вышел из мелкопоместных дворян могилы которых затерялись на кладбищах Кронштадта, на бедных погостах тверских деревушек. Со времен Петра I служба на флоте стала для Панафидиных наследственной, редко кто изменял кораблям.